Глава 25. Закончив осмотр места преступления, участковый подошел к сидевшему неподалеку от парняка Караулову, который находился в явно задумчивом состоянии, и представился. «Младший лейтенант Буковкин Юрий Васильевич, а вас как зовут? И каким образом вы тут оказались?» Степан Евгеньевич поднял голову и, устало посмотрев на того, ответил. «Караулов Степан Евгеньевич, бывший следователь отдела МВД по городу Свердловску». Закурив папиросу, он продолжил. «В настоящий момент я просто путешествую по нашей необъятной и прекрасной родине. Любуюсь ее красотами на старости лет, так сказать. Вот и все, собственно говоря». Посмотрев с недоумением, участковый произнес. «Кем вам приходилась убитая? Вы ее знали?» Караулов привстал и, сделав несколько затяжек, спокойно ответил. «Никем. Я только вчера днем сошел с поезда, искал место для ночлега и, по совету местного жителя, решил остановиться тут». «Понимаю. В любом случае, вам придется проехать со мной в отделение для установления всех причин произошедшего. Думаю, вы, как бывший следователь, сами все понимаете». Степан Евгеньевич, потушив окурок, сказал. «Конечно, понимаю. Не будем тогда терять времени». Через несколько минут милицейская машина отъехала от места происшествия и скрылась за ближайшим поселковым поворотом. Приехав в отделение, Караулов и участковый зашли в кабинет для допросов, где и продолжилась их беседа. «Значит, вы приехали вчера сюда на поезде и искали ночлег. Решили остановиться у гражданки Щепкина и Валентины Андреевны» и с наступлением темноты произошло нападение, в результате которого хозяйка дома была убита, а вы сумели обезвредить нападавшего. «Так точно, товарищ Буковкин», уверенно ответил Степан Евгеньевич, осматриваясь в явно неухоженном кабинете участкового. «А позвольте все-таки узнать, почему именно в эту глухомань вы решили приехать? Странно, что именно это место вы решили выбрать для уединения с природой». «Могу я попросить стакан воды?» «В горле пересохло», — вежливо спросил Краулов. Участковый встал из-за своего стола, больше походившего на школьную парту, и, подойдя к окну, рядом с которым располагалась небольшая деревянная тумбочка с кувшином, налил тому стакан и поставил его на стол. Жадно выпив его сразу, Степан Евгеньевич продолжил. «Я много слышал про сибирскую природу». К тому же тайга всегда привлекала меня. Вот и решил я отдохнуть в здешних местах, насладиться красотой матушки-природы. За многие годы работы мне дальше, ближайших к Сверловску областей, выбраться не удалось. Поставив стакан на стол, Караулов задал участковому вопрос. «А кто напал на вас вчера ночью?» «Судя по всем признакам, могу сделать вывод, что это был матерый преступник». Юрий Васильевич посмотрел внимательно в глаза, а спустя несколько секунд ответил. «Это был Заточка. Преступник-рецидивист. Неоднократно сбегал из мест не столь отдаленных. В общем, очень опасный тип был. Уже несколько лет находился в розыске. Кстати, вы тоже не промах». «В смысле?» – неожиданно прервал его Караулов, вопросительно посмотрев на того. «Метко вы сразили нападавшего!» Караулов выдохнул, слегка улыбнулся и произнес. «Ну, все-таки почти десять лет следователем проработал как-никак. Да и война до этого многому научила». Участковый встал и, подойдя к окну, насторожно спросил. «Степан Евгеньевич, у вас много врагов? Просто мне кажется, что нападение было не случайным. Вас явно пытались убить». К тому же заточка намеренно устранил свидетеля. Караулов, нахмурив брови и сделав задумчивый вид, ответил. — А вы-то сами как думаете, товарищ Буковкин? — Конечно, были у меня враги недоброжелатели. Но они уже добились своего, убрав меня с места работы. Вряд ли я представляю для них какую-либо угрозу нынче. Постояв немного у окна и понаблюдав за детьми, катающимися на велосипедах, Юрий Васильевич вернулся к столу и, сев на стул, произнес. «Вот как мы поступим, товарищ Караулов. Отдых ваш придется отложить до полного выяснения всех деталей случившегося. Вы уж не обессудьте. Жилье мы вам найдем. Сейчас я вас отпущу под расписку, поскольку вы будете в этом деле важным свидетелем. А пока отдохнете и вспомните, может, какие-то детали или тех, кто мог бы желать вашей смерти». Что касается погибшей хозяйки дома, то она будет достойно похоронена. Родственников у нее все равно не было. Степан Евгеньевич направился к выходу из кабинета и, развернувшись на пороге, сказал, «Делайте, как считаете нужным. Я чем могу, помогу следствию. Знаете одно, я сказал все, что знал. Все же будьте аккуратны, охрану для вас я найти не смогу, ибо я и так один остался в этой глуши». Подождите меня на улице, я закончу с бумагами и провожу вас до дома. Поживете пока временно у меня. Прикрыв за собой дверь, Караулов посмотрел вокруг, потом направил свой взгляд на небо, которое было покрыто густыми облаками, и, постояв немного возле входа в отеление, сел на маленькую деревянную скамейку, пытаясь собраться с мыслями и вспомнить вновь о своих недоброжелателях. Теперь, когда его планы по встрече с Лешей и его экспедиции были нарушены, нужно было как можно скорее помочь участковому в решении нынешней проблемы, чтобы скорее вернуться к поиску экспедиции.